Глава пятая. Соседи. Осмотр места убийства продолжался долго, до сумерек. Тело уже увезли в морг, а полицейские все еще обыскивали прилегающую местность в поисках улик и следов. Затем настала очередь осмотра и обыска дачи. Ключи, что обнаружили в кармане убитой, оказались именно от дома. Полицейские открыли входную дверь. Клавдия Мамонтова и Макара на территорию участка и в дом не пропустили. Ну, конечно же, они не рассчитывали. Полковник Гущин велел им дожидаться его у внедорожника на дачной улице. Спросил лишь, вы на определенное время с Гулькиной договаривались сегодня? Нет, Федор Матвеевич, Клавдий Мамонтов покачал головой. С ней по телефону говорила Вера Павловна накануне. И Гулькина ей сама предложила, пусть приезжают в любое удобное время. Мол, я постоянно сейчас на даче в такую жару. Ну, мы и рванули в Сарафаново. — А что ж не с утра? — осведомился Гущин. — Так вышло. Припозднились, собирались долго. Клавдий Мамонтов не вдавался в детали. — Потому что я сорвался, напился. Честно признался Макар вместо друга. Два дня бухал без передышки. Пока Клав меня в чувство утром приводил, вытрезвлял. Я аж за рулем сейчас. Он с рукой после операции не водит еще машину. Гущин глянул на Макара, но читать нотаций не стал. Ни время и ни место, да и бесполезно. В дом жертвы он зашел после тщательного осмотра дачи снаружи. Все в порядке. Двери заперты и не взломаны, стекла в окнах не разбиты, дача выглядела старой, однако со следами вялого ремонта. Двухэтажная, с террасой, вросшей в землю. Участок около десяти соток, весь заросший деревьями. Липа, березы, яблони, кусты сирени, облепихи. Никаких грядок, никаких парников. Внутри дачи, как отрапортовали Гущину оперативники, обстановка посторонним вмешательством не нарушалась. На террасе, в комнатах внизу и спальне наверху, царил уютный дачный женский беспорядок. Полковник Гущин вспомнил слова Мамонтова про покойного мужа Гулькиной, художника. Но вроде ничто не свидетельствовало о том, что на даче проживал именно художник. Ни мастерской, ни холстов, ни мольбертов, ни красок кистей, ни картин. При обыске дачи фломастеров маркеров не нашли. Зато сразу изъяли дамскую сумку жертвы, а в ней документы. паспорты, кредитки, а также кошелек с наличными деньгами в сумме десяти тысяч и еще одну связку ключей. Дача выглядела вполне обычной и простой. Старая мебель, когда-то свезенная из московской квартиры после ремонта. Диваны с подушками и хлопковыми пледами. Кухня, перегороженная так, что у печки сумели поставить душевую кабину и раковину с бойлером. В доме имелся биотуалет. В комнате на стеллаже пылились книги, а на террасе на дачном столе помещался открытый ноутбук хозяйки и рядом листы, с распечатанным на принтере текстом с закладками. Полковник Гущин глянул на паспорт убитый. Да, верно, и ее фамилия. Эдрес Московский, улица Правды. Убийцу не интересовали вещи жертвы. Не потребовались ему и ее документы, кредитки. Душитель интересовало лишь ее тело после смерти для манипуляций. Соседей Гулькиной Астаховых, брата и сестру, Полковник Гущин решил допросить лично, но не отправился к ним домой. Оперативник по его приказу вызвал их к калитке. Гущин сделал так специально, чтобы Клавдий и Макар, сидевшие в своем внедорожнике на дачной улице, слышали беседу со свидетелями. Соседи выглядели встревоженными до крайности. Брат обнимал сестру за полные плечи. Она прижималась к нему с почти благоговейным ужасом, взирая на дом Гулькиной. «Что там у нее?» Испуганно спросила она полковника Гущина. Все в порядке, убийца на дачу не заходил. Гущин понял, что ему предстоит успокаивать женщину на грани истерики. А к нам он ночью в дом не вломится? Поверьте моему опту полицейского. Убийца сейчас уже далеко от Сарафанова. Вы когда видели свою соседку в последний раз? Два дня назад. Мы столкнулись на улице, я песиков выгуливала, а она возвращалась с сумками из нашего дачного магазина палатки. Туда хлеб привозят. Клавдий и Макар во внедорожнике, где были распахнуты двери, слышали каждое слово допроса. Клавдий понимал, почему Гущин беседует с соседями на свежем воздухе у открытой калитки. А Макар созерцал брата соседки. Тот появился из леса внезапно, а Гулькина к тому времени была уже мертва. Крепкий мужик-сосед. Лет за сорок, темноволосый, с близко посаженными глазами и греческим носом. — Смазливый, женщины подобных типов любят и замечают. Однако он же шлялся по лесу, — шепнул Макар Клавдию. — Почему наш командор сразу не берет у него одежду на исследование? Например, футболку. Там же частицы остались, если это он, ее. Ну, ты понял, да? — А с какой стать? На каком основании? Они соседи. И пока что добросовестные свидетели. Как и мы с тобой. Тоже шепотом ответил Клавдий Мамонтов. — Он был в лесу, а мы здесь. Может, это мы ее прикончили. А к дому ее потом явились, подозрения от себя отводить». Макар недовольно умолк. «Значит, сегодня вы Гулькину не видели?» — терпеливо уточнил полковник Гущину соседки. «Нет, к ней сегодня днем кто-то приезжал. Гости!» — ответила Астахова. «Кто?» — полковник Гущин выказал живейший интерес. «Я не знаю, приезжала черная машина, большая, аналогичный вездеход». Соседка кивнула на внедорожник Макара. «Кто именно? Понятия не имею. Просто на машину из окна с второго этажа обратила внимание. Я уже ее здесь раньше видела, недели две назад. За рулем тогда женщина сидела». «Женщина? Опишите ее, пожалуйста», — попросил Гущин. Я не разглядела толком. Внедорожник проехал мимо меня, когда я выгуливала своих Тедди и Фредди. Я мельком заметила женщину. Она остановилась у забор Натальи Эдуардовной и, кажется, потом въехала в ворот на участок. Но я не уверена. Я уже шла с собачками гулять. — Вы постоянно живете на даче? — продолжал спрашивать Гущин. — У меня месяц отпуска, так что сижу летом дома. Соседка Астахова вздохнула. — А где вы работаете? — В Сбербанке. Я менеджер. Ваши с Гулькиной дачи расположены на отшибе, отдельно от других участков. Она сама давно здесь жила, — задал новый вопрос полковник Гущин. Насколько я знаю, это дача ее покойного мужа. И они здесь обитали с ним долго, лет двадцать. Мы с братом унаследовали дачу в Сарафаново от нашей тети покойной четыре года назад. Соседка глянула на молчавшего брата. Наведываемся летом. Я прежде вообще только за границей отдыхала. Ну, да что теперь об этом сожалеть. В прошлом году Наталья Эдуардовна на даче не появлялась. У нее муж тяжело болел, потом умер. Она сама мне сказала, мол, не до дачи было. А в этом году она приехала в Сарафаново в июне или в мае. Призналась мне, нервы успокаивает. Смерть мужа ее сильно подкосила. Чтобы отвлечься, она даже занялась скандинавской ходьбой. Много гулял по окрестностям, добиралась пешком даже в Мельхово, в музей. И работала потихоньку удаленно. — А кто она по профессии? — спросил полковник Гущин. — Вроде переводчик. Ей уж давно за шестьдесят, но творческие люди и на пенсии находят себе занятия. — А вы? — полковник Гущин повернулся к брату соседки. — Я Денис Астахов, — ответил тот весьма сдержанно. — Сестра моя, Аня, кажется, рассказала все подробно. Я мало что могу добавить к ее словам. — Почему? — полковник Гущин вроде как искренне удивился. — Можете, вполне. «Вы, вашу соседку Гулькину, когда в последний раз видели?» «Я даже не знал, что она Гулькина», — Астахов пожал плечами. «Я редко здесь бываю, некогда мне. Вчера приехал к Анне по ее просьбе с котлом проблемы. Тетка его сто лет не ремонтировала. Но я тоже не спец. Надо рабочих вызывать. Я звонил, искал, договаривался. они в таких вещах ничего не понимают. И не видели, кто приезжал к соседке на машине сегодня днем?» «Нет, вы. Занимался переговорами с фирмами насчет котла. Надо чинить, а то без горячей воды здесь в пенат долго не проживешь. Сейчас жара, можно и летним душем пользоваться, как бы, между прочим, предложил полковник Гущин. — Ну да, еще из ведра обливаться, — хмыкнул Астахов. Он поверх головы Гущина глянул на дом соседки. Перед его глазами стояла картина. Он в спальне сестры на втором этаже, духота и зной разлиты в воздухе, Он абсолютно голый, на его теле капли влаги. Со второго этажа участок соседки, как на ладони, он залит палящим солнцем. И соседка шествует по участку, волочет поливочный шланг и шезлонг в тень, под дерево. На ней лишь старый ленялый раздельный купальник. Он, Астахов, прекрасно может разглядеть со второго этажа ее дряблое тощее тело. Обвисшую грудь, едва прикрытую треугольниками ткани, бедра с уродливым целлюлитом. Вот она поворачивается спиной, наклоняется, кладя шланг в траву, и он созерцает ее старую задницу, тоже едва прикрытую бикини на кокетливых завязках. Он наблюдает за ней сверху, испытывая весьма противоречивые чувства, любопытство и годливости, похоти и отвращения. Возбуждение и стыда. Соседка заводит руку себе за спину и чешет кожу между лопаток. Обгорел, что ли, старый колода? На ее голове, на седых, некрашенных волосах соломенная шляпа с большими полями, ноги босые, худые, как спички. — И во время пробежки вы соседку не встретили? — задал новый вопрос Гущин. — Нет, — Мы на ее труп наткнулись с сестрой и двумя приезжими парнями. Сестра, как всегда, сунулась не в свое дело. Вызвалась их проводить до речки, как она мне сообщила, чтобы они попсту не тратили время в ожидании соседки. Я прогулялся с Аней и с ними. «Вторая половина дня для пробежки как-то не того, а?» Гущин пожал плечами. «Бегают утром по холодку или вечером после заката». «Я вечером собрался уезжать в Москву, у меня дела». Суха отрезал Астахов. «Сейчас, конечно, не уеду. Не могу пока оставить сестру после таких событий на даче одну». «Ваша машина под навесом», — полковник Гущин указал на участок Астаховых, просматривающийся через калитку. «Моя», — Астахов кивнул. «А кем вы работаете, где?» «В прошлом я биржевой брокер, но пришлось уйти сменить работу». «И чем вы занимаетесь в настоящее время?» «Мелкий бизнес, посредничество». «Сейчас трудно что-то планировать, я в поиске». «У вас есть семья?» — задал последний вопрос полковник Гущин. «Нет, я холост», — ответил Астахов. «Предпочитаю отвечать только за себя. Утром встаешь и не знаешь, что случится завтра». он соседка похоронила мужа и от скорби занялась скандинавской ходьбой. Видно, от смерти решила уйти дравом. Астахов криво усмехнулся. «Ну и где она теперь?» «Ой!» «А, кстати, у Натальи Эдуардовны ведь есть сын!» — воскликнула его сестра весьма эмоционально. «Взрослый, семейный, но я его сто лет не видела. Давно он у нее не появлялся».